Общие положения Конституции Российской социалистической федеративной Советской республики. Проект, принятый комиссией ВЦИК по выработке Конституции Советской республики. Примечание. Комиссия ВЦИК по выработке проекта Конституции РСФСР была образована 1 апреля 1918 года. Комиссию возглавили Сталин и Свердлов. В основу работы комиссии были положены Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа и резолюция о федеральных учреждениях Российской республики, принятая Третьим съездом Советов по докладу Сталина. Проект Сталина "Общие положения Конституции РСФСР" обсуждался и был принят на заседании комиссии 19 апреля 1918 года. Основная задача Конституции Российской социалистической федеративной советской республики, рассчитанной на настоящий переходный момент, заключается в установлении диктатуры городского и сельского пролетариата и беднейшего крестьянства в лице мощной всероссийской советской власти в целях полного подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации человека человеком и водворения социализма, при котором не будет ни деления на классы, ни государственной власти. Первое. Российская республика есть свободное социалистическое общество всех трудящихся России, объединённых в городских и сельских совдепах. Второе. Совдепы областей, отличающихся особым бытом и национальным составом, объединяются в автономные областные союзы, во главе которых стоят областные съезды совдепов и их исполнительные органы. Третье. Областные и советские союзы объединяются на началах Федерации в Российскую социалистическую республику, во главе которой стоят всероссийский съезд совдепов, а в период между съездами всероссийский центральный исполнительный комитет. Известия, 82 номер, 25 апреля 1918 года.